— Да разве я что, Симочка? — пошел на попятную Фадекин. — Я ж баб очень даже уважаю. Для меня, Симочка, что мужик, что баба, все едино. Вот те крест. Бабы даже лучше, потому что в них деликатность. Симка как быстро вспылила, так же быстро и отошла. — Бабы даже лучше, бабы даже лучше, — передразнила она несчастного Фадекина. — Да разве бабы только бабы? Она же еще и человек. — А как же, Симочка, — поспешно согласился с ней Фадейкин, — разве ж я спорю? Я ж всей душой. А мне какой сон приснился? Стал он интриговать девушку. Со смеху помереть можно такой сон. Сима для порядка маленечко его помучила, помолчала, помолчав, спросила, будто нехтя, — Ну, какой тебе мог Илюш сон присниться? Глупый, наверное. — А такой... Оживился Фадейкин, будто засима к нам в отделение приходит в полном виде при своей бороде и усах, но в то же самое время в юбке, в кофте бабьей, платочком повязан, и будто ему Макей Порфирич говорит «Ты, милая, ко мне после смены заходь, помоешь мне, говорит милая, полы, бельишечко мое возьмешь постирать». «Вот накопилось, — говорит бельишечка, — ты и постирай, сделай милость». А Засима ему — «Макей Порфирич, а Макей Порфирич, да я ж, — говорит, — Засима. табельщик я, Засима Африканов, я же мужеского полу, аль не признали?» А Макей Порфирич его как за одно местечко ущипнет. А засима как заверещит на все отделение тоненьким таким голоском бабьим прибабьем и будто бы Макей Порфирьич ему говорит, ладно, придешь, разберемся, какого ты полу, а бельишко постирать тебе все равно придется, потому поднакопилось. — Ну и что? — ехидно осведомилась девушка. — Все? — Все. — Сон весь, — отвечал Фадейкин упавшим голосом. — Смешно ведь, выдумал спросил его Симк. Выдумал, признался Фадейкин. Сейчас выдумал, только что, только что. Виновато вздохнул Фадейкин, и они оба смеялись. Ох и здоров же ты, Илья, врать, сказала Симк. Тебе бы в попы. — А ну соври еще что нибудь А вы что, Симочка, любите сны слушать? спросил Антошин. Не из простого любопытства и совсем не для того, чтобы поддержать разговор с этой девушкой, которая нравилась ему все больше и больше, не было, пожалуй, за последнюю неделю вопроса, на который Антошин ждал ответа с таким нетерпением и с такой надеждой. — Ого! — подтвердила Сима. — Ужас, как люблю! — А Илюшку прям хлебом не корми! — Да у меня снов... Чуть не задохся Антошин от радости. У меня интересных снов. Хоть завались, На сто лет хватит рассказывать. Вы себе даже представить не можете, какие мне замечательные сны снятся. И все про будущие времена. Про вашу фабрику тоже сон видел. Теперь он знал, как рассказывать о будущем, о социалистической жизни. Приснилась и вся недолга. Как у Веры Павловны. Сомневаетесь, что такое возможно? Давайте потолкуем, поспорим. Ну да, — вежливо удивилась Симка. Рассказали бы, а? Пылкость, с которой Антошин предложил себя в качестве рассказчика снов, несколько ошарашила девушку, а Фадейкин тот и вовсе воспринял ее как попытку приударить за Симкой. Поздно сейчас, Симочка. — сказал он мрачноватым тоном. — Может, отложим до другого раза? Велик был соблазн с места в карьер придумать сон поувлекательней, но верх взяла осторожность. Лучше загодя продумать сон, планчик даже составить. — И то верно, — согласился он к великому облегчению Фадейкина. — И мне, пожалуй, пора до дому до хаты. Пока доберешься... «Давайте встретимся в среду». Договорились встретиться в среду вечером, после работы, сразу за воротами у бакалейной лавки, погулять, семечки погрызть, потолковать. Они встали с дровней и пошли проводить Симку к женским казармам. А Симка вдруг снова вспомнила про пьянку, догоравшую в столовой, пожаловалась. «Я же им еще о Рождестве говорила». Давайте, бабоньки, не станем пропивать помои. Давайте, говорю, на те деньги пирогов накупим, коржей медовых, леденцов. Это же сколько получится угощения, подумать страшно. Лимонату можно набрать хоть по две бутылочки на сестру. Сладенький и в то же время кисленький такой, и голова с него не болит. Это ж такое может получиться удовольствие, или, говорю, Напьемся с пирогами чаю в накладку по-господски. Или давайте купим для ребятишек игрушек, хоть каких, куклов всяких, яблок, апельсинов. Это же такая радость ребятишкам будет и ихним матерям. — А они? — спросил Антошин, проникаясь все большим уважением к этой решительной остроглазой девушке. — А они мне... — Что ты, Симочка, что ты? Да разве так можно не пропивать? И матеря наш пропивали, и бабки. Спокон ведь веку пропивают, И вдруг мы на тебе не пропиваем. Да разве, говорят, можно себя По своей же воле такого праздника лишать, Такого веселья? Симка помолчала, Сердитая, обиженная, Потом вздохнула, плюнула в сердцах. Даже зло берет. Веселье! Плакать хочется, на то веселье глядя. Глухо хлопнула дверь, женского корпуса. На обледенелых ступеньках возник не старый приземистый мужчина, бородатый, в пышной заячьей ушанке, в неожиданном господском пенсне на хрящеватом красивом носу. — Африканов! — шепнул Фадейкин Антошину и подтолкнул его ближе к ступенькам. — Табельщик! Захочет в раз устроить на работу. Ему это раз плюнуть! Африканов был пьян, строг. Высокопарен, задумчив. Эх, люди, люди, — скорбно покачал он головой, не очень резко, чтобы не потерять равновесие. Да чего же образованному человеку гадко смотреть на пьяненьких, особливо, ежели, к примеру, бабы? Давлеет дневи злоба его, — заключил он ни к селу, ни к городу, повернулся лицом к дверному косяку, о который благоразумно уперся правой рукой, и понес такую дикую околесицу, про Садом, Гаморру, про канадчикову дачу, конторщика Василия Епифановича, Хажалова Ефима, про крещенское водосвятие, имеющее быть 6 января в день богоявления Господня на Москве-реке, близ Москворецкого моста, и что не следует пугаться стрельбы, потому что при погружении креста в воду из пушек на Тайницкой башне, будет сделан 101 выстрел. От водосвятия и соревновационной стрельбы он перешел почему-то к вопросу о санитарном состоянии на ягодном рынке, что на Болотной площади, и залопотал, что это безобразие ставить сито с ягодами прямо на землю, потому что через это микроба может вползти в ягоду, и тогда человеку через микробу эту верная смерть. Затем что-то стал бормотать божественное, пытался даже спеть «Кресту твоему поклоняемся, владыко», но не то вспомнил, что до Пасхи еще далеко, не то забыл слова, запнулся, замолк. В его пьяной голове происходили какие-то смутные процессы, что-то в ней мелькало, мельтешило, распылялось и снова сбивалось в какие-то нелепые умственные комья — снова распылялась. Помолчав, Африканов несколько пришел в себя, запальчиво заявил, что табельщик.